604. О пределе напрягающим следует помнить. Каждый дает кристаллы отлагаемых таким напряжением энергии. Это самая простая метода утверждения в организме огней. Но люди боятся напряжения. Даже знающие боятся его. Ее величество самость утруждать себя напряжением очень не любит. Куда лучше спокойствие или тихое прозябание или работа, не требующая напряжения сил? Но в этих условиях никогда не рождалось ничего великого, разве что великое ничтожество.